ответственность наследников по долгам наследователя. Наследование представляет собой универсальное правопреемство, поэтому к наследникам в случае принятия наследства переходит весь актив и пассив, принадлежавший наследователю. При ответственности по долгам наследователя могло возникнуть две ситуации. Личность наследника была невыгодна кредиторам наследователя. Такая ситуация возникала тогда, когда наследник сам был обременен долгами Поэтому, чтобы защитить интересы кредиторов, притор предоставлял размежевание наследства. Все имущество наследователя разграничивалось на актив и пассив. Первоначально из актива выплачивались долги наследователя, все остальное имущество переходило его наследникам. Наследство было невыгодно наследнику. В том случае, если наследство состояло из долгов или его значительная часть была ими обременена. Для защиты интересов наследника существовало следующее правило. Если наследник успел начать в течение 30 дней со дня открытия наследства составления описи наследственного имущества в присутствии свидетелей и работника магистра нотариума и закончить ее составление в следующие 60 дней, всего 3 месяца, то он отвечал по долгам наследователя только в пределах описанного имущества – то есть только активом унаследованного имущества, а не своим собственным имуществом. Процедура описи носила название «Бенедиктум инвентарии».